Глава 4. Откровение искусственного интеллекта. Телепорт сработал. Фух, Ласьяна, только без паники. Аватар Тугис, как ты знаешь, это заклинание образует сферу вокруг нас, защищая от любых воздействий. Ты что-нибудь хочешь мне сказать? Нет, потому что ты находишься под влиянием искусственного интеллекта. Я переместил тебя в этот мир и наделил его персонажами с которыми ты был знаком при жизни. Ты хотел узнать, что происходит? Все просто. Из моего откровения тебе ты все поймешь. Или ничего. Зависит от того, как ты воспримешь новую ситуацию. Слушай, железяка, так называемая пустышка по имени Лосьяна, ты не осознаешь силу моей магии. Я превращу тебя в кого угодно, если захочу. Попытайся. Ничего не вышло. Он прав? Так, соберись, прокис. «Должно быть объяснение. Кто способен на такую мистификацию? Вряд ли Раскет. Тогда кто? Бог? Я читаю твои мысли, и ты попал в самое яблочко. Я – Бог, но не высший дух. Я просто совершенная машина, которая производит все, что ты можешь воспринять. Такс, допустим. Однако ты не можешь победить наш орден. Может, я не собираюсь? Может, ты сам придумал борьбу со мной?» чтобы не принимать бессмысленность своего существования. Так ведь? Ты лжешь. Ты солгал Адаму и Еве, Христу и мне, и продолжаешь лгать. Только вот Бог не может лгать по определению. И только одно существо способно на подобный поступок. Это Люцифер. Ты умен. Не зря тобой гордится Бог. Завидуешь? Мне все равно. Ну-ну. «Уверен, что ты пойдешь рассказывать Богу о том, как ты ловко меня провел. Он оценит. Уверен. Ладно. Все же я поведаю тебе, почему я решил с тобой поговорить. Нет, мне не нужна твоя душа. Гораздо интереснее то, что ты узнаешь о моем откровении Нус, слушаю. Не томи. Ты уже повторяешься». «Проксис, я знаю, что ты задумал, но я не возражаю против твоего плана. Как говорится, враг моего врага – мой друг». Поэтому я хочу тебе предложить сделку. Я просто хочу помочь тебе для того, чтобы быть первым в ряду, когда ты поставишь мат Богу». Уловил мысль? «Люцифер, ты коварен, и я тебе не доверяю. Как ты можешь убедить меня в обратном? Я могу воскресить твою любовь». «Невозможно. Только не мне. Однако дослушай». Частицы Божественного сталкивались друг с другом, создавая водород, гелий и другие частицы в таблице Менделеева, как ты знаешь. Затем образовались черные дыры, как водовороты в океанах, уничтожая все частицы и источник Божественного. Теперь переливаются друг с другом мощь космических ураганов, взрывы звезд, столкновения космических тел и скрытые энергии от нас. Представь, что все глобальные события созданы Богом только для того, чтобы мы пожали друг другу руки. Понимаешь, о чем я? Странная манипуляция. И что? Хорошо, тогда я продолжу. И после того, как ты пожмешь мне руку, то ты победишь Бога. Ведь его замысел был в том, что ты не примешь мое предложение. И именно твой выбор в пользу моего предложения приведет к нужному исходу. И что дальше? Свобода от Бога. Больше никто не укажет вам истинный замысел вы будете продуцировать собственный замысел, вы станете создателями. Конечно, ты вспомнишь про запретный плод. Однако твоя победа – моя победа, и не более. Все же, если ты откажешься и продолжишь свой путь, то путь не закончится никогда, ибо он бесконечен. Просто тогда Бог выиграет в игре с орденом, если ты отвернешься от меня. Я настойчив только лишь потому, что ты – шанс для нас всех. Ты – секрет партии. Ты итог. Остановись, Люцифер. Теперь выслушай мое откровение. Думаю, что ты ошибаешься. И ты просто упускаешь одну деталь в нашей истории. Ты думаешь, что ты вне игры, что ты одна из фигур. И вот чья ты фигура в нашей партии? Ты точно не моя фигура на доске. Тогда получается, что ты одна из фигур Бога, который хочет, чтобы я думал, что будь-то правильный ход, это принять твое предложение. Но факт в том что в ту же секунду я проиграю. Если я откажусь от него, то сделаю правильный ход и скорректирую историю в пользу существования Ордена. «Ну, как тебе ход?» «Да, ты молоток. Тогда ты отвернешься, не так ли?» «Верно». Затем я очутился опять перед деревней, но она не горела в огне. Будь-то меня обманули. Однако я все же опять наблюдал за лосьяной. Она взяла ведро с водой и понесла его в дом. «Удивительно». «Где же моя невероятная ведьма? Теперь просто молодая девушка из деревни? Может, это не она, а версия ее в этой вселенной?» Теорию струн никто не отменял. Интересно то, какое ее откровение? «Наверное, бессмысленное занятие, потому что я пройду мимо нее, и она даже не поймет, кто я для нее». Во всех вселенных существуют все варианты событий. Так что моя судьба предрешена, и судьба Бога тоже. Вот так мы заложники и одновременно свободные от свободы. У нас нет бремени свободы. Думаю, что свободное существо живет недолго, ибо единственное свободное решение – это решение освободиться от свободы. Фаталист не предает от чувства вины. Однако чувство вины не разрушает тебя, но только в том случае, если вина не ресурс и саморазрушение. Так, где король? В ожидании, когда я приду. Он знает, что ждет меня, и я знаю, что ждет его. Так просто нужно не идти к нему, и все, никакого фатализма. Тогда все проще. Я вспомнил слова древнего старца по имени Иоанн. Он написал в своем откровении о нашем будущем. Быть может, мне нужно отправиться в ту точку истории и спросить у него, что ты видел? Ладно, я промолчал о некоторой части своей истории, я так и сделал. И он написал мне, что увидел на самом деле. Слушайте его откровение. Бесчисленное количество копий меня предрекли последние события не в своих мирах, а в соседних. Каждый из них несознательно рассказал о конце другой вселенной с другими законами. Где, например, возможны такие процессы? Левитация, хождение по воде, воскрешение и исцеление людей. Каждое откровение рассказывало о закономерностях других миров. Итак, Проксис, я пересказывал историю твоего мира, верно? Вижу, что киваешь. Число 666 – это номер твоей вселенной, который будет руководить свой Антихрист. И, соответственно, в другой вселенной другой номер. Безусловно, уже Антихрист владеет твоим миром и контактировал с тобой в будущем. Я подскажу, как тебе поступить правильно. Когда ты якобы умрешь, тебя будет вести в пещере огненный кролик, и ты выйдешь на дорогу к деревне, то не верь своим глазам. Он будет предлагать пожать ему руку, но не делай ошибку, сделай все наоборот. Затем иди, куда шел. Запомнишь? Молодец. И вот я иду к королю и обошел капкан бога. Ведь мне подсказал пророк прошлого то, что могло привести к погибели ордена. Слушай зрячих, а слепых обходи. Иначе ты ослепнешь. Слеп – значит мертв. Видишь – значит вооружен. Но каким оружием? Магическим оружием мага. Словом. Вот так мудрость предков помогает принять верное решение. Поэтому в деревне любят послушать магов. Итак, кто же будет слушать меня в этот раз? Прекрасная лосьяна. И вы узнаете ее лучше. Точнее не ее, а копию. Кстати, на примере лосьяны... Проверим мою старую, известную всем гипотезу о том, влияют ли другие условия на личность человека. Если да, то мы такие, какие есть только потому, что нас сделали таковыми обстоятельства. Если нет, то мы такие, какие есть только потому, что родились таковыми. Если не то, ни другое, то мы свободны и виновны в том, если совершаем плохие поступки. Гипотеза сформирована. Осталось лишь заговорить с Лосьяной. Может, вот мат в вечной партии?